В юго-западной Франции многие объективные обстоятельства могли способствовать утверждению французской власти. Территориальное расположение Гасконии, вокруг которой все более плотно сжималось кольцо французских владений, большая протяженность равнинных границ с Францией, это делало герцогство Аквитанское крайне уязвимым с французской стороны в военном отношении. Серьезной опорой французских королей в борьбе за Гасконь было положение верховных сюзеренов этой области, закрепленное за ними Парижским договором 1259 года. Право сюзеренитета в сочетании с принятой в Гасконе французской системой вассалитета давало Франции достаточно широкие возможности вмешательства в гасконские дела вплоть до права конфискации этой области у герцога Аквитанского, то есть английского короля. Однако в пользу Англии в Гасконе действовали такие факторы, как взаимные экономические интересы английской короны и жителей многочисленных и богатых гасконских городов, исторически сложившиеся традиции относительной политической независимости этой области и стремление ее населения избежать реального подчинения какой бы то ни было центральной власти. Причем власть французского короля была для Гасконе особенно нежелательной. Франция находилась в непосредственной территориальной близости и присоединение к ней угрожало полной утраты относительной независимости и возможным нарушением ценных экономических связей с Англией. Кроме того, население французского Юго-Запада отличалось этнической и культурной самобытностью. Стремясь к ее сохранению, жители Гасконни считали наиболее серьезную угрозу поглощения Франции. Объективные трудности на пути присоединения юго-западных земель к французскому королевству – усугублялись целенаправленными и достаточно эффективными мерами английской короны по укреплению своих позиций в Гасконе. Английская политика в этой области отличалась гибкостью, стремлением к сглаживанию острых углов и использованию всех возможностей для укрепления контактов с феодалами и горожанами. К началу XIV века появились свидетельства успеха этой политической линии. Прекратились вооруженные антианглийские выступления местной знати, характерные для более раннего периода. Сепаратизм гасконских баронов и рыцарей стал уживаться с признанием объективной ценности поддержания добрых отношений с Англией. Многие из них активно служили английскому королю не только в Аквитании, но и на британских островах, например, во время войн Уэльси. Если о феодалах Гасконе можно с уверенностью сказать, что они не были последовательными противниками английской власти, то горожане, безусловно, стали ее союзниками и опорой. Этот союз основывался не только на общности экономических интересов. Английская корона укрепляла его путем активного вмешательства во внутригородские дела и установления полного контроля над внутренней жизнью сооружаемых англичанами городов-крепостей. бастит. В результате во все критические для английского короля моменты англо-французские войны в Гасконе, сепаратистские выступления знати и тому подобное, горожане в абсолютном большинстве поддерживали Англию. Таким образом, власть плантагенетов в юго-западной Франции к 14 веку приобрела серьезную социально-экономическую основу. И неудивительно, что французской монархии не удалось разрушить ее в локальных войнах конца XIII-начала XIV веков на основе традиционных политических вассально-ленных отношений. Положение, сложившееся в этот период во Фландрии, было во многом сходно с гасконской ситуацией. Так же, как и в Гасконе, французская монархия имела здесь военный успех, но он не приводил к присоединению области в силу активной борьбы ее населения за сохранение своей самобытности и относительной самостоятельности. Хотя здесь, в отличие от Гаскони, Англия не имела никаких юридических прав, именно она создавала опору сепаратизму Фландрии. Давние торговые связи с городами, ведущие экономической силой графства, помогали английской короне укреплять политические позиции во Фландрии. Об этом красноречиво свидетельствовали совместные антифранцузские выступления и союз между Англией и графством фландерским, сложившийся в XIII веке. В XIV веке усиление давления на Фландрию со стороны французской монархии и ряд поражений в борьбе против нее привели к тому, что графы фландерские превратились в верных вассалов-капитингов, а горожане начали видеть в союзе с английским королем единственный путь сохранения своей независимости. Их ориентация именно на Англию, а не на соседнюю Германскую империю, объяснялась теми же мотивами, что и позиции жителей Гаскони, территориальной отдаленностью Англии и наличием общих экономических интересов. Таким образом, давние противоречия между английской и французской коронами в начале XIV века не были разрешены. Более того, столкновение интересов Англии и Франции в Гасконе и Фландрии сделались глубже, чем прежде, обретя прочную экономическую основу. На международной арене давняя тенденция расширения масштабов англо-французского соперничества привела к образованию группировок государств и феодальных правителей вокруг стран-соперниц. Все это говорило о том, что заключительный этап борьбы между Англией и Францией будет более трудным и масштабным, чем прежние. Западная Европа стояла на пороге длительного англо-французского военно-политического конфликта, называемого в историографической традиции Столетней войной. Соперничество между Англией и Францией к началу XIV века сосредоточилось в нескольких конкретных узлах противоречий – Гасконском, Фландерском, Шотландском. В неизбежном столкновении каждой стране предстояло решать свои задачи. Во Франции без окончательного территориального размежевания с английской монархией не мог завершиться процесс централизации государства. Для Англии война против Франции и ее союзницы Шотландии должна была решить, реализуется ли наметившаяся тенденция к созданию универсального государства, включающего этнически чуждые друг другу народы. В 1327 году английский парламент, Низверг Эдуарда II как недостойного правителя, угнетавшего церковь и баронов, и потерявшего Шотландию. В заговоре против своего мужа участвовала королева Изабелла, дочь французского короля Филиппа IV Красивого. Эдуард II был пленен, а потом убит в одном из замков. Королем Англии был провозглашен его сын Эдуард III. 1327-1377 год. Коронованный в 15-летнем возрасте, Эдуард III начал по-настоящему править страной через три года, в 1330 году отстранив от власти свою мать, королеву Изабеллу, и ее фаворита, лорда Мортимера. Вполне реальные династические права Эдуарда на французскую корону были отвергнуты еще в 1328 году, когда пэры Франции избрали на престол представителя боковой ветви дома капитингов Филиппа VI Валуа с 1328 по 1350 годы. Законность династических притязаний Эдуарда III не вызывает сомнений. Они были достаточно прочно обоснованными с точки зрения феодального права, а их защита строго соответствовала давней традиционной линии международной политики предшественников Эдуарда из дома Плантагенетов. Начиная с основателя династии Генриха II, Английский правящий дом не оставлял надежды на создание под эгидой английской короны империи, раскинувшейся на Британских островах и значительной части французских земель Нормандия, Мен, Турень, Анжу, Аквитания. Это так называемая Анжуйская империя, реальность создания которая была для плантагенетов серьезной политической целью со второй половины XII века. Каждая крупная личность на английском троне – Генрих II, Ричард I, Эдуард I, пыталась собирать или укреплять под английской властью причудливый комплекс земель, образовавшийся в результате сложного переплетения семейных уз, домов плантагенетов и капетингов а также в итоге некоторых достижений экспансионистской политики нормандского герцогского дома и английских королей в XII-XIII веках. Права на французский престол, неожиданно возникшие у Эдуарда III после прекращения мужской линии древнего королевского рода капетингов могли стать вполне органичной для средневековья формой давней борьбы за создание под властью английской короны империи универсалистского типа. И все же в течение первых девяти лет Эдуард III не предпринимал никаких шагов против Филиппа VI Валуа. Казалось бы, он оставил мысль о защите своих династических притязаний. Английская монархия получила прекрасный аргумент для любых выступлений против Франции и короля Филиппа VI. Возобновление династических притязаний Эдуарда III было вопросом времени. Время требовалось ему в первую очередь для того, чтобы укрепить свое положение в Англии. Правление Эдуарда III с первых шагов ознаменовалась усилением центральной власти, ослабленной при его предшественнике Эдуарде II. Были пресечены попытки установления баронской олигархии, укреплены контакты короля с парламентом. Все это позволило Эдуарду III возобновить активную внешнюю политику и попытаться, наконец, разрешить давние спорные проблемы. В 1332 году английские войска вторглись в Шотландию. Эдуард III не только воевал против союзника французской короны, но и стремился предотвратить возможный удар с севера в случае начала французской кампании. Молодой английский король выковал в трудных условиях враждебной горной страны будущую победоносную армию, а сам становился полководцем, задатки которого ему, видимо, дала природа. Победа на севере была важным условием успешной борьбы против Франции. она избавила бы Англию от перспективы войны на два фронта. Выступление против Шотландии делало англо-французскую войну вопросом ближайшего будущего. Отчетливо осознавая это, Эдуард III энергично укреплял прежние союзные связи и искал новые. Готовясь к вторжению во Францию с севера, Англия оказала сильнейшее давление на Нидерланды. В 1336 году был наложен запрет на продажу английской шерсти традиционным торговым партнерам во Фландрии. Это заставило горожан, вопреки воле графов Фландерского, решительно пойти навстречу желаниям Эдуарда III и открыто признать себя союзниками Англии. Инициатором и непосредственным руководителем подготовки союза стал Якоб Артевельде. Годы жизни 1290-й по 1345-й. предводитель восставших против власти графа Сукнаделов Гента. Объективно это объединение было подготовлено давно. Поддержку феодальных правителей Нидерландов английскому королю пришлось покупать под видом подарков, пожалований в знак дружбы и тому подобное. Некоторые из этих сделок скреплялись династическими браками или их проектами. Эдуард III проявил невероятную активность, изворотливость, Безусловные дипломатические способности умело использовал родственные связи по линии жены и в итоге добился многого. Почти все крупные феодалы Нидерландов обещали ему военную помощь. Большим дипломатическим успехом Англии был официальный союз с германским императором Людовиком Баварским в августе 1337 года. В договоре открыто говорилось о взаимной помощи против Франции. Императора толкнули на это поиски опоры в борьбе против профранцузски настроенного папы Бонифация XII. В обмен на немалую денежную сумму и обещание Эдуарда III способствовать примирению императора с папой, Людовик Баварский пожаловал английскому королю титул викария империи. Это позволяло Эдуарду III не только рассчитывать на участие армии императора в войне, но при необходимости самому набирать войска в Германии. В эти же месяцы лихорадочных приготовлений к войне с Францией, весна-лето 1337 года, Эдуард III попытался создать себе опору на Пиренейском полуострове, разрушив традиционную близость позиций Кастилии и французской монархии. Дипломатические шаги предпринимались также с целью сближения с Арагоном и Португалией. К началу Столетней войны эти усилия еще не принесли реальных результатов, но они свидетельствовали о первых шагах на пути будущего вовлечения стран Пиренейского полуострова в сферу англо-французской борьбы. Филипп VI готовился к войне менее энергично. Во Франции, по-видимому, не думали, что Эдуард III вступит в борьбу с таким сильным противником до победы в Шотландии. Поэтому большое внимание уделялось поддержке шотландцев. Успокоительным образом влияли на французский двор и еще два обстоятельства. Гарантированная поддержка папы. В 1336 году от него были получены большие субсидии и прочно утвердившиеся со времен Бувина и Касселя представления о непобедимости французской рыцарской конницы. О печальном уроке битвы при Куртри старались не вспоминать, Хотя именно он мог бы чему-то научить в преддверии грядущих поражений первого этапа Столетней войны. Французские рыцари почили на лаврах своей былой славы как раз в то время, когда английская армия во главе с Эдуардом III в условиях горной Шотландии и отчаянного сопротивления ее жителей отрабатывала и совершенствовала тактику ведения боя, приобретала опыт взаимодействия пехоты и конницы, наконец просто закалялась в трудной борьбе. Пользуясь тем, что Эдуард III увяз в шотландской войне, французский король объявил в мае 1337 года об очередной конфискации Гаскони. Во Франции явно недооценивали готовность Англии к крупному конфликту, полагая, вероятно, что дело может и на этот раз кончиться локальной войной на Юго-Западе. Однако назрело время решающего столкновения по всем спорным проблемам. В серии обращений к своим подданным, папе и даже подданным Филиппа VI, английский король довольно ловко представил Англию пострадавшей стороной и жертвой происков Филиппа Валуа, управляющего сейчас вместо короля. Подготовив таким образом общественное мнение, Эдуард III выдвинул притязание на французский трон и объявил войну Франции. Эдуард приказал включить эмблему дома капетингов королевский лилии, в свой королевский герб в итоге традиционно английские леопарды оказались изображенными на одном геральическом поле с французскими королевскими лилиями это означало что войска двух королевств встретятся в непримиримом военном противостоянии на полях сражений